Глава семнадцатая. Соня. Мы с Мариной одинаково задумчиво сидели на паре, почти не слушая, что там вещал профессор. Не знаю, о чем думала подруга, а лично я жалела о своем порыве и на свидание с Лукой не хотела. О том, что я вроде как сама пригласила его и именно на свидание, я предпочитала не вспоминать. Но кашу я заварила, а снова следовать совету Демида и позориться до конца желания не было. А всё Мартынов со своими лекциями с утра пораньше. Не имётся же ему. Мне казалось, что у него день не день, если он мне что-нибудь не запретит. До конца учебного дня мы с Мариной тихими мышками бродили от аудитории к аудитории, стараясь не привлекать к себе лишнего внимания. А вот на практикуме по уголовному праву я Мартынова почти простила. Потому что если бы он мне вчера не помог, то плакали мои отличные оценки, и Руслан Евгеньевич гонял так, что студенты выли и матерились сквозь зубы. «Надо Опасяна найти», — напомнила мне Марина, когда пары закончились. Опасян нашел нас сам, уже привычно приобнимая обеих за талию. «Ну что, готовы?» «Поехали!» — жизнерадостно пропел Карен, подталкивая нас к выходу. И тут же посерьезнел. «А вы чего обе такие кислые сегодня? Кто-то обидел?» «Да, боксёры!» боксеры. нажаловались мы. «А я еще и Луку на свидание пригласила. Теперь не знаю, как отделаться». «Соня!» — протянул Карен. «Ты не знаешь?» «Вот только не надо тут!» — всплеснула я руками. А с тобой что? заботливо уточнила посяну Марины. Все в порядке. Натянуто улыбнулась подруга. В библиотеку еще надо успеть забежать. Успеем! оптимистично заверил Карен, когда мы вышли на улицу. Студенты по домам не торопились, все скамейки у главного корпуса были оккупированы. Девчонки, знаете, как вывести филолога из себя? Засмеялся Карен, мотнув головой в сторону ближайшей скамейки, на которой сидели три незнакомые мне девушки. Как? заинтересовалась Марина. Ихний, ейный, лошадь, транвай, кекчуп, как летка, жалюзи, евойный во все горло выкрикнул опасян, косясь на незнакомок. Опасян! В три голоса завопили те. Бежим! Хватая нас за руки, выпалил Карен и громко гагача потянул нас за собой. За воротами остановился, оглянулся, убедился, что погони нет, и выдохнул. «Даже меня взбесил», — призналась Марина, косясь на опасяна. «Прости, подруга», — весело сверкая глазами, повинился Карен. «Поехали, Алек ждет. Мы дружно пошли в сторону автобусной остановки. «Там в серединке, видели, сидела». жаловался он закатывая глаза я ее на свидание позвал она меня трижды за диалог исправила потом послала в магазин за словарем орфографическим зануда такая видите ли не ложат а кладут филологи философски согласились мы ага а потом вообще попросила козу ей подарить а я в деревне никогда не жил я тут родился ну то что она зануда мы уже поняли Задумчиво пробормотала Марина. «А каза ей зачем?» Мы переглянулись и дружно рассмеялись, сбрасывая напряжение, и как раз подошли к автобусной остановке. Квесты, которые открыл брат Карена, находились в трех остановках от университета, что было невероятно удобно. Находились квесты на отдельной территории за высоким железным забором. Мы прошли через неприметную дверь, оказавшись в кабинете хозяина. Обстановка была более чем аскетичная. Стол с новеньким компьютером, шкаф, на полках которого стояли разноцветные папки с бумагами, и четыре стула, на одном из которых восседал главный директор. Заметив нас, он поднялся, крепко обнял младшего брата, потрепав его по волосам, и перевел взгляд на нас. Алекс с Кареном были очень похожи внешне. Оба черноволосые, кореглазые, с характерным носом и пухлыми губами. Они даже улыбались одинаково очаровательно. «Привет, девчонки! Ты Соня, а ты Марина!» Безошибочно угадал опасян старший «Я Алик, и можно на «ты»?» Друзьям Карена всегда рады. «И мы рады», — честно сообщили мы. «Чаю?» заботливо уточнил Алик. «Нет, спасибо», — вежливо отказались мы с Мариной. «Давай к делу», — попросил Карен. «У нас уроков! Во!» Он резанул себя ребром ладони по горлу. «Понял, садитесь!» «Итак, квесты у нас в жанре ужасов. Люди приходят, чтобы покричать и попугаться», — начал Алик. Сел на стул, закинув ногу на ногу, и продолжил. «Нам нужны Дракула и Призрак. Ваша задача — вовремя выпадать из шкафа, подвывать как привидение. Призрак у нас, кстати, еще за ноги из-под кровати хватать должен клиентов. Грим делать научим, костюмы дадим. Как вам?» «Нормально», — согласились мы с Мариной. Алик перевел взгляд на мою подругу и произнес: «Очки придется снять». «Я без них плохо вижу», — развела руками Марина. «Понимаешь, Дракула в очках, может, линзы?» «Я попробую», — согласилась Марина. «Рабочие дни — пятница, суббота и воскресенье. Учёбе не помешают. В четыре вы должны быть уже здесь. Зарплата на руки после каждой смены. Нам всё нравится», — в два голоса выдохнули мы с подругой. «Тогда по рукам, девочки. Жду в пятницу с Кареном, он тоже участвует. Может, всё-таки чаю?» Напоследок предложил Алик. Не, мы пойдем, отказался Карен. До пятницы. Алик проводил нас до выхода, тепло попрощался со всеми и вернулся на рабочее место. Прогуляемся, тут недалеко, предложила Пасянь. Давай, согласились мы. Так что там с лукой? напомнила Пасянь. Придумала, как не ходить на свидание. Может, просто взять и не пойти? Предположила я и тут же выдала свежую идею. «А пойдемте все вместе. еще Полину возьмем, город посмотрим». «Отличная мысль», — согласился со мной Карен. «Лука один будет?» «Наверное», — пожала я плечами. «Марин, ты с нами?» «С вами», — решительно кивнула подруга. «Только пойдемте тогда на автобус. Мне в библиотеку успеть нужно». «Тогда в семь у нашей комнаты». Решила я.